Там обязательно должны быть ложки. 2, 3, 06, 56, 027. Собирать цветы не следует. Ими должны наслаждаться все. По мере приближения к городу, редкий лес из широколиственных деревьев сменился зарослями Ятивео с характерными изогнутыми крутообразными ветвями. Эти хищники поддерживали пространство под собой идеально чистым, ни сучка, ни травинки а потому обочина, боковые проезды и разрушенные здания выглядели до жути ухоженными. Не то чтобы дорога, по которой мы шагали, была идеальной и совсем не требовала ухода. Перпетулит удалял обломки только с самого полотна, и на обочинах постоянно встречались невысокие холмики, обломки чего-то покрытые травой. Они слегка напоминали верх пирога. Через 10 минут кортланд нашел свою первую ложку, лежавшую на обочине дороги, но он не поднял ее. Сверху нависала Ятивео. Джейн сказала, что дальше будут еще ложки. Хотя кроны плотоядных деревьев простирались почти над всем полотном, а колючие плети пребывали в напряженной готовности, они не могли нас почувствовать, если мы не вопили громко и не пахли кровью. Корневые сенсоры Ятивео были не способны ощущать что-либо сквозь толщу перпетулита. Мы дошли до кругового перекрестка и свернули к мосту, чтобы перебраться через реку. Было время отлива. За иловым наносом хорошо просматривался огромный плоскопалубный корабль, перекрывший горло эстуария. Даже на расстоянии он выглядел гигантским. Чайки, летавшие над его надстройкой, казались крохотными пятнышками. В 50 ярдах от моста дорогу пересекала железнодорожная колея. Слева от нас она уходила в сторону побережья, но выглядела заброшенной. Пусть здесь преграждали деревья и густой кустарник. Справа от нас рельсы изгибались по направлению к северу, и дальше шли под сенью деревьев. Мы оказались на своего рода станции, целиком сделанной из перпетулита. Здесь имелись платформы, скамейки, световое табло, но ни билетных касс, ни буфета. Все было тихо. Пока мы стояли, с неба к нашим ногам упала почти замертва птица. «Ложки!» – воскликнул Кортленд. И действительно, они во множестве валялись вдоль дороги. Никаких ятивео в этом месте мы не наблюдали, поэтому Кортленд что-то радостно приговаривая себе под нос, принялся собирать их буквально горстями и класть в рюкзак. Но впереди попадались все новые и новые ложки, унести все было невозможно, и Кортленд стал разборчивее. За то короткое время, что мы шли к бронзовой статуе Мансела, вдвое больше натуральной величины, он беспечно отбрасывал в сторону ложки в неидеальном состоянии и брал лишь отлично сохранившиеся, или с небольшими кодами на обратной стороне, или те, которые, по его словам, были желтыми. За Манселлом простиралось открытое пространство. Видимо, площадь для собраний плоская и круглая, около сотни ярдов в диаметре. Ее окружали ионические колонны, стоявшие через каждое 15 футов. Сверху шел мягко изогнутый архитрав. Фриз почти нетронутый заполняли фигуры животных и людей, а также доскачковые мифологические сцены. Одни я узнал, другие нет. Мы медленно прошли через арку для торжественных процессий, Обрати внимание, что колонны, мостовые тротуары, даже скамейки, даже лампы в классическом стиле, все было сделано из перпетулита с красными прожилками, имитировавшего менее долговечный мрамор. Вероятно, я никогда не видел сооружения, до такой степени внушавшего мне трепет. Не из-за его масштабов или основанного на симметрии совершенства, а из-за мастерского выполнения. Капитель была украшена эффектной тонкой резьбой, растительным орнаментом, а все мелкие изгибы лошадиных тел на фризе остались точно такими же, как при его создании. Они останутся такими, пока в воздухе есть кислород, а в почве питательные вещества. Между колоннами валялись потускневшие от дождя ложки – сотни, тысячи, если не больше – как раз там, где заканчивались завитки – рисунок на перпетулите, и начинался газон. Они лежали толстенным слоем, и я едва смог переступить через них. Но удивительно, большинство ложек покрылись мхом, листвой, лишайниками, а обращенные к площади сияли, как новенькие. Я подошел к простому каменному обелиску, установленному в центре площади. Высокий и тонкий он нес знакомую с детства надпись «Разъединенные мы все же вместе». Я присел на скамейку и стал глядеть на монумент. «О чем ты думаешь?» – спросила Джейн, садясь рядом со мной. «Это все очень впечатляет, даже отчасти тревожит», – ответил я. «Центральная площадь давно обезлюдевшего города. Мы сейчас лишь на окраине верхнего шафрана. Объяснила она. Мы услышали радостный вопль Кортланда. Тот нашел какую-то особенно красивую ложку. Город в основном вытянут вдоль берега, но не покинут людьми и никогда не был оставлен жителями. Солнце скрылось за тучей, и я вздрогнул. Площадь внезапно подействовала на меня угнетающе. Я впервые заметил, что в городе нет никакой живности, даже бабочек. Я поднял руку, которую положил на скамью, и ощутил острую боль. На скамейке остался кусочек кожи, рядом с которой упала красная капелька крови. С секунды спустя она запузырилась. «Лучше нам пойти дальше», — сказала Джейн. Мы встали. Я случайно наступил на ложку, нагнулся, чтобы поднять ее и скрикнул. Под перпетулитовой поверхностью, словно утопленник подо льдом, лежал мертвец с бледным лицом, обращенным ко мне. Рот его был широко открыт, а руки повернуты ладонями вверх. Кости прекрасно просматривались сквозь тонкий слой мягкого материала, и я различил даже рисунок пиджачной ткани, елочку. Безразличный ко всему органопластоид попросту поглотил человека, как того жирафа на границах восточного кармина, как дождевую воду или палые листья. Глядя на призрачные останки под гладкой поверхностью площади, я обнаружил слева от них еще одно тело, лучше переваренное, и еще одно, и еще. Завитки, которые я принял за случайный узор, точно на линолеуме, были скоплением полупереваренных тел, что во множестве лежали под площадью. Перпитулит поглотил кожу, внутренности, кости, зубы, одежду, оставив лишь непереваренные части, которые оказались аккуратно сдвинуты в сторону. Отправляясь на перезагрузку, человек мало что брал с собой, но ложку всегда. Так требовала традиция. Здесь были не только ложки, но и пуговицы, пряжки, сапожные гвозди, монеты, все ржаво-красные от гемоглобина. «Так ночной поезд от кобальта едет не в Смарагд», – пробормотал я. «Нет», — сказала Джейн, — «он прибывает сюда». Я обвел взглядом на громождение ложек. Люди, обвиненные в подстрекательстве, непокорности, плохих манерах или непочтительности, отправленные на перезагрузку обманным путем или вследствие случайности, все они оказывались здесь. Говорили, будто их перевозят в другой сектор после перевоспитания. Ложь. Жизнь перезагрузочников заканчивалась здесь, исключая немногих, кому удалось сбежать. Женщина зенитной башни. Томас изумрудный под пурпурным деревом. Неудивительно, что на всех была повседневная одежда. «Но это же против правил», – воскликнул я, потрясенный не столько убийством, сколько враньем. Префект лгалином Это против принципов, которые отстаивал Мансел». «Строго говоря, ты не прав», – заметила Джейн, покачав головой. «Сказано ведь, стремление к гармонии требует жертв от каждого из нас. Не сказано только, каких именно жертв. Тяжелые работы, самоотверженности, выполнения гражданского долга – А порой кое-чего еще. Не уверена, что префекты вообще знают об этом. Это все главная контора. Я еще раз поглядел на ложки, и мне в голову пришла мысль. Ведь их почтовые коды не присваиваются заново. Нет, подтвердила Джейн. Вот почему в коллективе недонаселение. Но ведь прежних было 80 миллионов, а может и больше. Не говори только, что всех их послали в такие вот места. Она посмотрела на меня. Я не знаю, что случилось с прежними. А Апокрифик знает? «Может, он имеет об этом представление. Но все это его не трогает. Часть истории не более того». Мы помолчали. Столько всего неведомого, столько всего предстоит открыть. Но пока что хотелось лишь задавать вопросы. «Почему же люди не пробуют сбежать? Почему ты просто ждешь, пока тебя не пожирет перпетулит? Если бы все было так просто... Поверь мне, Эдди, ты не знаешь и половины этой истории». Она поглядела в небо, определяя время по солнцу. «Надо уходить. Я не хочу возбудить подозрения доставив тебя обратно после наступления темноты. Но ты можешь это сделать. Ты не представляешь, до чего прекрасно ночное небо. Ты можешь видеть звезды, яркие точки света, висящие среди полной черноты. Я могу вообразить себе это. Нет, никто не может. И то же самое со светляками, что сверкают в безлунной ночи. Светляками? Именно. И с луной тоже. Я могу ее видеть, хотя и плохо, возразил я. Не саму луну, объяснила Джейн а огни на неосвещенной стороне полумесяца. Ночью видны и другие светящиеся точки. Они движутся по небу. Она улыбалась мне устало и с облегчением. Об этом она не говорила еще никому. Я направился к Кортланду, который набивал ложками все, что можно. Оба рюкзака, карманы, ботинки. В руках у него тоже были две полные пригоршни ложек. Будь у Кортланда такая возможность, он набил бы ими свои уши. — Что такое? — спросил он. — Мы уходим. — Я не против. Если кто-нибудь из вас понесет один рюкзак, плачу 20 баллов». Мы сказали, что он сам должен тащить свое неправедно нажитое богатство, и зашагали прочь, оставив площадь за спиной. Хоть мы и отказались быть вьючными животными, Кортон пребывал в восторге и без конца говорил о своем везении, о том, как осторожно будет он выбрасывать ложки на рынок, чтобы не переполнить его, и о том, что потребуется месяц для сверки выгравированных кодов с регистром, свободны они или нет. «Не хочу, чтобы префекты задавали мне вопросы», — сказал он. «Пусть даже мамочка одна из них». Кортон без конца молол языком по пути. Одурманенный жаждой наживы, он вовсе не заметил под своими ногами мертвых перезагрузочников.